и не знала, чего от всего этого ждать. Кое о чем ей рассказывала мать, и Триша могла определить березу, бук, ольху, ель, сосну, стук, дятла, карканье ворон, стрекотание цикад, а все остальное. Если мать ей об этом и говорила, то Триша все благополучно позабыла, но, скорее всего, такого разговора просто не было, потому что ее мать была...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 в играх мировой серии которые начнутся в октябре профессиональные бейсбольные команды сша объединены в американскую и национальную лиги каждая из которых проводит свой чемпионат осенью проводится первенство страны в котором принимают участие обладатели кубков обеих лиг этого достаточно да крикнула триша и рассмеялась позабыв о серьезности своего вопроса потому что том гордон действительно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 «Какой удар!» – надрывался Джерри. «Берни Уильямс остался неудел. Вторая половина третьего иннинга подходит к концу. У Янкис все те же два очка, а на счету Бостон Редсокс по-прежнему пусто». Тут веселенький голос. Предложил Трише позвонить. «По телефону 1854 854 гиант если ей надо починить какие-либо неисправности в автомобиле».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 Соскребла с и тесто, и белую кремовую начинку. Достав пальцем все, что могла, Триша вывернула упаковку наизнанку, связала с нее остатки крема и убрала в бумажный пакет. Потом позволила себе три больших глотка Сэдж. Пошарила под дну рюкзака в поисках затерявшихся там крошек картофельных чипсов. Тем временем Ред Сокс и Нью-Йоркские Янкис Закончили третий и отыграли четвертый иннинг. К середине пятого Янкис вели 4-1, и Мартинеса сменил Джим Корси. Ларри Макфарленд относился к Джиму Корси с глубоким недоверием. Как-то раз, когда он и Триша говорили по телефону о бейсболе, Ларри сказал «Попомни мои слова сладенько, Джим Корси – Ред Сокс, не друг». Триша тут же захихикала, просто не смогла сдержать смех. Очень уж напыщенная получилась фраза. Несколько секунд спустя засмеялся Ларри, и она вошла в число фраз, понятных только им двоим. Стало еще одним паролем. «Попомни мои слова. Джим Корси, Ред Сокс. Не друг».